У художника — миниатюриста. Близнецы, не менее сестер, были довольны своей комнатой. Боссардель сразу же сделался сторонником новых, более мягких принципов воспитания, распространившихся по окончании наполеоновских войн, и позволял сыновьям царить в детской так же, как это было в прежней квартире на антресолях. Рамело, прибегая к наказаниям, следила, как они готовят уроки, пишут, решают задачки. Оба уже учились в Бурбонском колледже на другой стороне площади, но они были приходящими. Директор коллежа, человек старого закала, не мог успокоиться, видя, что все больше распространяется обычай отдавать детей в учебные заведения приходящими учениками и настойчиво уговаривал Бусарделя поместить близнецов пансионерами. После первой четверти он снова попытался залучить их в пансионскую столовую и дуртуар, убеждая отца, что он впоследствии пожалеет о своей неразумной слабости, что семейная атмосфера изнеживает юношей, что Фердинанд по натуре своей склонен к рассеянности и так далее, и так далее. Босардель пропускал эти увещевания мимо ушей. Ему необходимо было присутствие сыновей в доме. Они пробуждали в нем энергию. Они были его гордостью, поддержкой в его честолюбивых стремлениях. К вечеру, в пятом часу, если у него не было посетителей в рабочем кабинете на антресолях, он садился у окна, поджидая, когда его мальчики выйдут из школы. Напротив была видна высокая фигура Жозефы, неподвижно застывшая на крыльце коллежа, значит, уроки еще не кончились. Иной раз отцу, для которого его сыновья были единственной любовью, казалось, что слишком долго не слышно звонка, и, придвинув кресло к низкому окну, он смотрел в него, не отвечая курьеру, стучавшему в дверь. Он ждал появления близнецов на площади. Как в былые дни ждала его самого покойная жена. Когда, наконец, мальчуганы в сопровождении няни переходили улицу, Бозардель нередко убегал из кабинета, взбирался по винтовой лестнице и спешил в комнату сыновей посмотреть, как они сидят перед огнем, пылающим в камине, и пьют шоколад, в то время как Жозеф и Аделина снимают с них башмаки. Маленький Фердинанд поворачивал голову, и, увидев отца, бежал к нему в одних чулках, карабкался по его ногам. Луи Помешков мгновение следовал его примеру. Они рассказывали последние новости, что происходило в школе, какие отметки они получили, показывали свои дневники с похвалой за поведение, а иногда и картонные медали. Это были сладкие мгновения, исполненные ничем не омраченной радостью, И вдовец, чувствуя привязанность своих сыновей, благодарил судьбу. Близнецы учились хорошо. Один благодаря прилежанию, другой благодаря способностям. У Фердинанда была прекрасная память. Он знал уроки, почти не заглядывая в книгу. Долго бездельничал, шалил, но всегда догонял брата. — На быстроту не полагайся, голубчик. — наставительно говорила ему Рамело. — Вспомни-ка сказку про зайца и черепаху. Но хотя она и говорила так, а сама хорошо знала, что в этой сказке все применимо к двум братьям, кроме развязки. Старуха в чипце Шарлотки перенесла в отведенные для нее комнаты свою мебель, но, словно не доверяя окружающим, не сразу расставила там свои редкости, как она их называла. Лишь позднее и постепенно она вытащила их одну за другой из ящиков, шкатулок и коробочек, где они хранились. И тогда обе комнаты стали походить на какой-то странный музей. На стенах были пришпилены к обоим старые афиши, а между ними свешивались какие-то лоскутья. На камине, на полочках, на столиках. Выстроились камешки, какие-то обломки и баночки, но в них можно было увидеть не помаду и притирание, а выцветшие кокарды, высохшие, почти обратившиеся в прах лавровые листики, свинцовые пули».